Глава 41 первая. Из собственного кинотафа. Откуда-то из темноты донесся крик петуха. Отодвинув тяжелый камень, я увидел прямо перед собой в звездном небе себя самого, одинокую звездочку. Набравшая скорость, моя звезда превратилась из белой в ярко-голубую, но я, узнав ее с первого взгляда, вновь обрел прежнюю цельность — Воссоединился с недостающей частью собственного существа Как же она была близка Даже диск красавицы Скульт сиял куда менее ярко И заметно уступал ей в величине Долгое, по крайней мере, на мой взгляд, время Изучал я собственное воплощение там, далеко за орбитой Диса Раз или два, где-то неподалеку слышались негромкие голоса Но посмотреть, кому они принадлежат, я вовремя не удосужился, а, наконец, оглядевшись, не обнаружил поблизости никого. Вернее, почти никого. Справа, с гребня невысокого холмика, за мной наблюдал олень. Голову его украшали роскошные ветвистые рога, глаза неярко мерцали во мраке, а туловище терялось в тени венчавших холмик деревьев. Слева — Таращила в мою сторону пустые незрячие глаза какая-то статуя. Где-то рядом тянула песню припозднившаяся цикада, хотя трава уже сверкала самоцветами изморози. Места эти, как и лук возле Мадригота, оказались знакомыми, но я их не узнавал. Под ногами чувствовался твердый камень, из камня же была вытесана и отворенная мною дверь. Три узких ступени — вели аккуратно подстриженные лужайки. Стоило мне сойти на траву, дверь за спиной беззвучно встала на место, а в движении словно бы изменила собственную природу так, что, затворившись, сделалась совершенно неразличимой для глаз. Передо мной простиралась узкая, около тысячи шагов от края до края, лощина, окаймленная пологими холмами. В склонах холмов виднелись двери, одни не больше дверей ресторанного кабинета — Другие гораздо шире каменные двери в обелиске за моею спиной. Эти-то двери, а также мощенные камнем тропки, ведущие к ним, и подсказали мне, что я в садах обители Абсолюта. Длинная тень обелиска, порожденная отнюдь не полной луной, а краешком солнца, едва показавшегося на востоке, указывала на меня, будто стрела. Сам я находился на западе, еще стража, а то и меньше, и край горизонта, поднявшись, закроет меня. Охваченному любопытством мне захотелось прочесть надпись на каменной двери, и я на миг пожалел об отданном хилиарху Коктя, но тут же вспомнил, как осматривал Деклана в темной хижине. Подойдя ближе, я устремил взгляд на надпись и без труда прочел. «В память о северяне Великом, о Втархе Содружества нашего», первом по праву человеке всей Урт, Меморабилус. Пораженный до глубины души, я замер, не сводя глаз с высоченного шпиля из темно-синего халцедона. Выходит, меня сочли умершим, а в этой уютной лощине устроили мне символическое надгробие. Сам я, пожалуй, предпочел бы некрополь близ цитадели, где мне и впрямь надлежало бы в свое время, пускай хоть символически, обрести последний покой, либо каменное городище, по крайней мере для настоящей могилы, более подходящего места не сыскать на всем свете. Опомнившись, я невольно задумался, кому пришло в голову воздвигнуть сей монумент, отцу и Энира или кому-то другому, а еще задался вопросом, в какой уголок садов меня занесло. Закрыв глаза, я дал волю памяти. К немалому моему изумлению из недр ее всплыли скромные подмостки на скорую руку, сколоченные Бальдендерсом, Доркас и мной для представления пьесы доктора Талоса. Стояли они именно здесь, на этом самом месте. Нелепый обелиск в мою честь высился как раз там, где я в ином времени делал вид, будто принимаю великана Нода за статую. Вспомнив тот эпизод и, бросив взгляд на статую, которую заметил, едва вернувшись в Брия, я обнаружил, что это, как я и подозревал, одно из тех самых безобидных якобы живых изваяний. Неторопливо шагая ко мне, статуя улыбалась на старомодный манер. На протяжении вдоха я любовался игрой собственного сияния на ее бледных стопах, однако с рассвета над склонами горы Тифона словно бы минуло всего две-три стражи, и прилив сил совершенно не располагал к созерцанию статуй либо поиску места для отдыха в одной из укромных беседок, разбросанных по всем садам. Вспомнив о потайной арке, ведущей в тайную обитель, невдалеке от места, откуда глядел на меня олень, я подбежал к ней, прошептал управляющие дверьми слово «власти» и вошел внутрь. Как странно, но и как же приятно было снова пройтись по этим узеньким коридорам. Их теснота, спертый воздух и мягкие ступени лестниц наподобие трапов пробудили к жизни тысячи воспоминаний о всевозможных проказах и тайных рандеву, о травле белых волков, о бичевании пленников, аванзалы о, о новой встрече с Орингой. Если б об этих замысловатых коридорах и тесных комнатках, согласно первоначальному замыслу отца и Энира, знал только он сам, да правящий автарх, они так и остались бы скучными, безликими, безотрадными в той же мере, что и любые прочие подземелья. Однако автархи один за другим раскрывали их секреты своим пассиям, а пассии — собственным ухажерам, и недолгое время спустя стены тайной обители каждый погожий весенний вечер начали превращаться в место, самые меньшие дюжины — а порой может статься и сотни тайных свиданий. Провинциальные чиновники, приезжавшие в обитель Абсолюта с известного свойства грезами о приключениях либо романтике, чаще всего даже не подозревали, что по ночам их мечтания крадутся по коридорам в мягких домашних туфлях в каком-то эле от их изголовий. Развлекаясь подобными мыслями, а время от времени останавливаясь, чтобы заглянуть то в общедоступный зал, то в чьи-либо личные апартаменты сквозь очередной потайной глазок у Айету, благо таковых в сих стенах имелось достаточно, я прошел около полулиги и едва не споткнулся от рук наемного убийцы. Лежал он, причем пролежал здесь явно не менее года, навзничь. Иссохшие плоти кожи лица отслоились от черепа, и мертвец скалил зубы, словно смерть, оказалось в итоге крайне забавной шуткой. Пальцы, откинутые в сторону руки, разжались, а поперек ладони мирно покоилась рукоять отравленного Батардо. Гадая, не ухитрился ли он невзначай у колодца, ибо странности в тайны обители случались и не такие, я склонился над ним, но, осмотрев тело, решил, что убийца, куда вероятнее, пал жертвой предусмотрительности того, по чью душу был послан. К примеру, был выдан и угодил в засаду, либо умер от раны, не успев унести ноги. На миг меня охватил соблазн забрать его батардо взамен ножа, утраченного многие хилиады тому назад. Однако отвращение к отравленному оружию оказалось сильнее. Над головой зажужжала муха. Я отогнал ее взмахом руки, но тут же в изумлении замер, глядя, как муха, а следом за ней целый мушиный рой, Задом наперед зарывается высохшее тело. Прежде чем я успел, подавшись назад, отвести взгляд, передо мною во всей своей жути промелькнули одна за другой все стадии разложения, но в обратном порядке. Таким же манером компания сорванцов из дома презрения выталкивает вперед самого младшего. Сморщенная плоть вспухла, налилась гноем, кишащим личинками мух, слегка опала, покрылась синюшными трупными пятнами и, наконец, разгладилась, порозовела, словно живая, а обмякшие пальцы клещами сомкнулись на проржавевшей стальной рукояти батардо. Вспомнив заму, я приготовился бежать, едва мертвец сядет, либо вырвать из его рук оружие и покончить с ним. Вероятно, сии противоречивые побуждения, столкнувшись, сошли на нет. В итоге я не предпринял ни того, ни другого, а попросту замер на месте, как вкопанный, не сводя глаз с мертвеца. Мертвец, медленно встав с пола, устремил невидящий взгляд на меня. «Оружие лучше спрячь, пока не ранил кого-нибудь», — посоветовал я. Обычно подобные клинки носят в кармашке на ножнах меча или шпаги. Однако у пояса мертвеца обнаружились специальные ножны для батардо, и он послушно вложил оружие в них. «Сейчас ты изрядно обескуражен», — объяснил я. «Побудь-ка здесь, пока не придешь в себя. За мной не ходи». Мертвец не ответил. Да я, впрочем, ответа и не ожидал. Проскользнув мимо, я как можно быстрее двинулся дальше. Спустя этак полсотни маховых шагов сзади послышалось его неверная поступь. И тогда я пустился бежать, стараясь ступать потише, и сворачивая то вправо, то влево. Долго ли я бежал, сказать не могу. Звезда моя еще поднималась к зениту, а я, словно бы ничуть не устав, обежал вокруг всей урт. По пути мне попалось множество незнакомых дверей, но я промчался мимо, не отворив ни одной. Все они, так или иначе, вели из тайной обители в покое обители Абсолюта. Наконец, впереди показался открытый проем, Дверь, так сказать, без двери. Из проема изрядно дуло, и сквозняк нес в коридор женский плач. Остановившись, я шагнул за порог и оказался на крытом балконе с трех сторон, огороженном арками. Плач женщины доносился откуда-то слева. Подойдя к боковой арке, я взглянул вниз. Открывавший вид на широкую извилистую галерею, нареченную нами воздушной дорогой, Балкон являл собой одной из тех самых конструкций, что с виду кажутся лишь украшениями, однако на деле исправно служат надобностям тайной обители. Судя по теням на мраморном полу, далеко-далеко внизу женщину окружали кольцом полдюжины едва различимых глазом притерианцев, а один из них придерживал ее за локоть. Глаз плачущей, склонивший голову так, что приодевало волос густых, черных, как вороново крыло, совершенно закрыли лицо, я разглядеть не сумел. И вдруг, уж не знаю волей какого случая, плачущая подняла голову и повернулась ко мне. Миловидное лицо ее оказалось того самого цвета, что называют оливковым. Правильностью овальной формы также не уступало плоду оливы, а при виде его выражения у меня защемилось сердце, И хотя оно было мне незнакомо, мною вновь овладело то же самое чувство — ощущение возврата к былому. Казалось, в некоей утраченной, позабытой жизни я уже стоял здесь, на этом самом балконе, и видел ее внизу. Вскоре и плачущая женщина, и призрачные претарианцы почти скрылись из виду. Я перешел к другой арке, глядя им вслед. А она все не сводила с меня глаз — и в конце концов повернула голову назад так, что в последний раз я увидел ее лицо над плечом, укрытым светлым шелком платья. В этот последний миг она осталась столь же прекрасной, но и столь же незнакомой мне, как и в первой. Ее красота вполне объясняла, отчего всякий, вовсе не только я, мог бы не отрываясь глазеть на нее, но что могло привлечь ее во мне. Если я вообще хоть что-нибудь понял в выражении ее лица. Взгляд ее был полон надежды пополам с испугом, и, может, статься ею тоже овладело ощущение, будто перед ней вновь по второму кругу разыгрывается некая драма. Раз это к сто, перебрал я в памяти все свои и одной теклы, и теклы вдвоем с северианом и прежнего автарха прогулки по тайной обители. Однако этого момента так и не нашел и все же он существовал, где-то, когда-то досуществовал. И я, двинувшись дальше, принялся искать его во всех загадочных жизнях, что скрывались за этой последней, обшаривать воспоминания, о коих почти не упоминал в всем повествовании, тоскнеющие меркнущие, уходя все глубже и глубже в прошлое, быть может, во времена Имора и даже далее, в эпоху мифов. Однако все эти расплывчатые, Туманные жизни затмевал неизмеримо более красочный и яркий, словно гора, различимая вплоть до выражения на лице, в то время как лес у ее подножия тонет в зеленоватой дымке полет белой звезды, иными словами, мой собственный. Прибывая и здесь, и там, я видел перед собою все еще казавшееся очень далеким, хотя в действительности до него оставалось вовсе не так далеко кроваво-алое солнце, коему спустя столько столетий Предстояло и погубить меня, и в то же время стать апофеозом всего моего существования. Отважная скульт и насупившаяся верданде по бокам от него казались пустячными лунами, черная будто ночь пятнышко урт ползло через его лик, теряясь из виду среди бурых старческих пятен, а я на исходе гибнущей ночи блуждал под землей в растерянности и недоумении.